Глава 21. Артур, у нас очень много дел. Не сомневаюсь. Во-первых, нужно допросить всех, кто близко знал Леру. Это учителя музыкальной школы, её одноклассники, их родители. Все объяснения слабые, на две строчки. Никого не видел, никого не знаю. Так не пойдёт. Меня интересуют её отношения с отцом, подноготные их семьи. Леон тугой, но я из него всё вытащу. «Только спокойно. Сейчас мы работаем вместе. Не хватало ещё проблем». «Конечно, спокойно. Как иначе?» Артур широко улыбнулся, обнажив зубы, выстроенные ровно как солдатики. «А во-вторых...» «Во-вторых, нужно как можно быстрее узнать собственника твоего гаража. Хотя это может быть пустышкой». «Почему сразу пустышкой?» «Вполне весомый аргумент. Изморось». Она с недоверием подняла вверх один уголок губ. «Ладно, проверим. Мы не можем исключать ни одной зацепки». «Что думаешь о Леоне?» «Я думаю, что девочка действительно ушла из дома сама. Но Леон Растер почему-то скрывает причины её ухода. Посуди сам». Она заходила по кабинету, держа в руках карандаш, будто сигарету. Записку от неё он отдал не сразу. В комнате девочки всё вверх тормашками. Я думаю, что его дочь спешно собиралась, но Леон усердно не хочет этого признавать. Нужно узнать, что у них произошло, может, был какой-то конфликт. И вот ещё». Она достала из стола толстую тетрадь с переливающейся обложкой. «На, посмотри». «За что мне выпала такая честь от самой Риты Барт?» «А я отвечу. Лучше я буду работать с тобой, и ты мне будешь рассказывать обо всём сразу». «Нежели за твои косяки мне придётся выстраивать новые рабочие отношения с кем-то другим. Всё просто, не нужно искать сложностей. И да, я оценил твой интерес». «Ты сегодня откровенна». Он снова улыбнулся. «Интерес к этому делу, Артур». Он себя не узнавал. Привыкший проводить выходные в баре за бокалом холодного пива, настраиваясь на новую рабочую неделю, он стоял... В самом нелюбимом здании, которое только можно было построить, разговаривал с самой раздражающей его женщиной и был доволен. Он. В свой выходной день. Почему? Артур погрузился в мысли в поисках ответов. Чем же так хороша эта минута? Почему бы не променять её на барный стол ресторана? Ответ очевиден. Интересное расследование». Пропавший ребёнок, которого не могут найти вторые сутки. Какие-то зацепки и доказательства, которые он сам, именно сам, смог раздобыть. Но, может быть, дело в Рите? Артур открыл тетрадь. Скорее, это была не тетрадь, а дневник Леры с её записями и рисунками. «Это дневник. Именно, Кэп. Где ты нашла его?» «Ты никогда не вёл дневник? А ты что, вела?» «Ах, ну да, это девчачьи забавы». Я прятала свой дневник между спинкой кровати и стеной. Этот, кстати, нашла почти там же. Он был под кроватью в каркасе между деревянными досками. Хорошее место, если не поднимать матрас. «Может быть, Леон его искал, поэтому всё было перевёрнуто». «Не знаю. Я не думаю, что он знал о его существовании. Посмотри в середине». Кажется, этот дневник нам проливает свет на некоторые события. Из дневника Леры. Папа не дома уже 34 часа и 40 минут. Я хорошо считаю. Наверное, он ищет янтарь. Сегодня он не брал меня с собой на берег, потому что холодно. Это он так сказал. Но мне кажется, что на улице тепло. Я сижу в беседке и пишу это в свой дневник. «Приготовила папе бутерброды. Когда он придёт, он их поест. Он любит бутерброды». Артур пролистал в конец дневника. На листе обычной шариковой ручкой были нарисованы два человека. Догадаться, кто из них кем является, было несложно, Лера подписала каждого. Леон и Саша плыли на корабле. На их лицах были улыбки. Нарисованные человечки стояли очень близко друг к другу, прямо у носа корабля, почти как в «Титанике». На берегу стояла палатка, а стрелочкой подписано «Я». «Переверни!» Рита с интересом наблюдала за реакцией Артура. На следующей странице рисунок был почти такой же, только на корабле оставался уже один человек. Он также продолжал улыбаться». А в нарисованном море плавала Саша, откусанная пополам нарисованной акулой, которую Лера заботливо подписала, видимо, чтобы никто не перепутал с дельфином. Многоговоряще. Артур рассмеялся. «Да уж, эту Сашу она точно не взлюбила. Думаю, ответ очевиден. Малая поставила отцу ультиматум». «Но и с Сашей ли он уже не вместе?» Так. «Давай всё расставим по времени. А этих двоих пока оставим в покое. Я уверена, что скоро всё встанет на свои места». «Да, только девчонку-то искать надо». «Если рыба судорожно бьётся о сети, ей стоит отплыть немного назад, чтобы увидеть, где есть дыра. А она обязательно есть». Она смотрела на Артура серьёзным взглядом, будто говорила о рыбе не в переносном смысле. «Сделай одолжение». Отвези экспертам записку, образцы почерка Леры и постановления. Они в курсе ждут. Думаю, что это будет бестолковая экспертиза, но попробовать стоит. И не забудь узнать про гараж. В выходные вряд ли что-то сможешь найти, но попробуй. Одолжение или задание? Если не нравится как одолжение, то задание. Одолжение это значит, ты должна будешь что-то мне взамен, верно? Он прищурился и чуть было не подмигнул Рите, вовремя остановив себя. «Взамен я буду лучше подбирать слова, чтобы не возникало вопросов». От её холодного взгляда кольнуло где-то внутри. Если было бы можно отмотать несколько секунд назад, он бы просто ответил «хорошо».